Глава третья. От привычки так просто не избавишься. Кэм старательно собирала по Галанету всю информацию о шоу. Систематизировала, анализировала, раскладывала по полочкам. Как и всегда, подходила к задаче мало ей знакомой. И убеждала себя, что это именно то, что сейчас нужно. Если родители узнают... Представив их реакцию, Кэм не удержалась от чуть нервного смешка. Двое выдающихся музыкантов, разумеется, предполагали, нет, были уверены, что дочь пойдет по их стопам. Эти мечты разбились ровно в тот день, когда, придя домой, они застали свою дочурку с упоением, разбиравшую андроида, который еще утром убирал квартиру. Супруги Уджены виртуозно владели струнными. Муж — альтом, жена — скрипкой, а в перерывах могла здорово поиграть и на нервах благоверного. В 22 веке живая музыка являлась ценностью, почти раритетом. Ведь тех, кто умел перебирать струну и выдувать задорный джаз, можно пересчитать по пальцам, а композиции, созданные на клавишах вирт-окон, В них часто терялась главное – душа исполнителя. От того почитателей у музыкантов всегда хватало. Гастрольный тур оркестра, где играли уджины, был расписан на три года вперед. Теперь же... Кэмелия действительно окончила музыкальную школу, но на больше ее не хватило. Фактически она сбежала от родителей. Я не лирик, я физик, заявила девушка и пошла поступать туда, куда хотелось ей самой. Родители перестали помогать, но стипендии, а затем и выигранных грантов, помимо подработок, Кэм всегда хватало. Помирились они лишь тогда, когда Кэм сдала первый успешный проект. Уджина сделали вид, что приняли выбор дочери. Кэм любила их, но не понимала, как и они ее. Кстати, именно отец с матерью когда-то познакомили ее с Эйши, а потом Кэм познакомила ее с Алином. И теперь Кэм собралась нанести еще один сокрушительный удар своим интеллигентным, докончиком да, кончиком ногтей, предкам. Разумеется, они скажут, что это все им назло, Что в Кэм не успокоились подростковые комплексы, максимализм и протест. И разубеждать их девушка не собирается, потому, как правда, окажется еще более печальной и болезненной для самой Кэм. Просматривая записи предыдущих сезонов, Кэм все сильнее убеждалась, что выигрыш просто обязан достаться ей. Участников привозили на остров. Довольно большой, надо заметить. Что-то около 600 квадратных километров. Хотя по меркам Волтатома не такой уж крупный. Оставляли только пару комплектов одежды, да кое-какие личные вещи. Обеспечивали инструментами, ножами, лопатами, топорами, мачете, веревками, прочей мелочевкой и утварью в том числе. Каждый из групп... А их количество из сезона в сезон варьировалось от 10 до 15, также выдавали карту острова и отпускали выживать. Пищу игроки должны добывать себе сами, жилище организовывать тоже, ну и выполнять различные задания. Чаще всего при помощи загадок участников вынуждали рыскать по всему острову, разгадают загадку. Найдут приз. Призом обычно выступало то, в чем наиболее нуждалась команда. Иногда это мог быть закопченный от дыма костра котелок, аптечка, жутко калорийный и очень вкусный торт. Порой участников заставляли выполнять и нечто необычное. Съесть живого грибневика или прыгнуть со скалы в море. Та команда, которая справлялась с наибольшим количеством заданий, и выигрывала. Учитывая, что предыдущие участники в большинстве представляли собой сплав из силикона и глупости, Кэм поразилась. Ее-то как умудрились взять в шоу! Она внимательно изучила себя перед зеркалом. Грудь как грудь. Вроде на подушке безопасности не похожа. Даже попрыгала ради такого дела. Нет, второй размер, как и положено таковому, чуть колыхнулся, но Кэм не узрела того, что могло бы посрамить победительницу прошлого сезона. Разве что интеллект? Из той красотки его напрочь вытеснили ботокс и силикон, судя по ее финальной речи. Кэм еще раз критически оглядела свое отражение. Золотисто-каштановые волосы, Синие глаза, обычные, ничем не примечательные губы. Чуть вздернутый нос с россыпью веснушек. Она когда-то хотела их свести. Веснушки никак не сочетались с образом строгого конструктора-проектировщика. Но в самый последний момент передумала. Ведь внешность — это же не главное. Фигура тоже не впечатляла плавностью изгибов и пышностью форм да и ноги росли из положенного места, а не от ушей. Нет, она далека от идеалов красоты. Эйша упомянула, что в будущем сезоне организаторы решили разбавить красоту, сделав участниц шоу поближе к зрителю. Подруга намекнула, что, судя по всему, дела у лучших пар стали идти хуже, поэтому во имя рейтингов Продюсеры и решились на эксперимент. Тем лучше для Кэм. И если задания будут такими же, как и раньше, то Кэм точно справится, даже если ей достанутся не самые умные напарники. Хотя она надеялась все же, что в своей группе окажется единственной женщиной. И не потому, что рассчитывала увести с проекта не только выигрыш. Просто невзирая на постоянную конкуренцию с мужчинами на работе, она все же ладила с ними проще, чем с дамами. Эйши, да еще Марджет, с которой училась в университете, вот и все ее подруги. Из-за этого Кэм не представляла, что же будет делать, если в группу определят еще одну девушку. Но в одном она уверена точно. Мужчин она делить не станет ни с кем просто потому, что в этой гонке участвовать не собирается. Изучая материалы по проекту, Кэм отчетливо поняла, зачем именно ей нужно туда ехать. Несмотря на всю эту шелуху, идиотские слоганы, выкрута участников и организаторов, глупые с ее точки зрения, но удачные по мнению продюсеров, шоу весьма занимательно тем, что смывает с людей напускное. Игроки раскрывались такими, какие они есть. Капризными или терпеливыми, размазнями или героями, глупыми или мудрыми, мягкими или твердыми в своих убеждениях, настоящими. И кем всем, но прежде всего самой себе докажет, что она значительно лучше, интереснее, ну и, может быть, даже привлекательнее, чем полагают окружающие. Кто знает, вдруг этот проект действительно раскрепостит ее, поможет отбросить неуверенность, с которой ей, как ни странно, стало все тяжелее справляться. И Кэм все же согласится, когда вернется, сходить на ужин с Флорином, если еще раз позовет. Николет лет из огромного количества отснятого материала выуживала то, что должно не просто заинтересовать зрителей, притянуть их к экранам, заставить следить за героями. Наконец-то Эри услышал ее мольбы и решил набрать нормальных участников, а не просто красивых кукол. Теперь Ники есть где разгуляться. А какие истории стояли за каждым из персонажей? От предвкушения у Ники вибрировали пружинки ее рыжих волос. Первый этап отбора сделала программа. Отсортировала претендентов по ответам из анкет. Отбирались те, кто мог зацепить зрителя. Люди, обладающие неплохим уровнем интеллекта, чаще всего с хорошим образованием и работой, но находящиеся на развилке своего жизненного пути, Факторов, по которым происходил отбор, было много. Но программа отметила достаточное количество потенциальных участников, из которых уже обычный человек Ники, посоветовавшись, конечно, с боссами, отобрала наиболее стоящих. И теперь Николет уже работала с готовым, отснятым материалом, который и ляжет в основу профайлов каждого из участников в компании с оператором и звукорежиссером джезом они побывали в гостях у всех персонажей яркая шабутная ники сыпала вопросами задорно улыбалась и пыталась всячески расположить к себе участников правда иногда ее усилия приводили к обратным результатам герои сраженные напором рыжей бестии замыкались и общались неохотно Вот тут-то в действие вступал джесс. Одна-две реплики, и участники как миленькие отвечали на его вопросы, словно в отместку чересчур эмоциональной ники. Свою партию эта парочка разыгрывала как по нотам, ведь схема была отработана годами. Лишь немногие догадывались, что их водят за нос, чтобы вытянуть как можно больше уже из личной беседы. К тому же некоторым было слишком тяжело держаться непринужденно перед камерой. Вот тут-то злость и помогала. Ники умела достать любого. Джесс же мог практически любого успокоить и настроить на нужный лад. Хотя промахи тоже случались, но при монтаже всегда удавалось спасти ситуацию. Грамотно склеенные кадры выдавали ту историю, которую порой и не рассказывал герой, но которая вполне устраивала продюсеров. Иногда Ники тошнила от своей работы разыгрывать эмоционально нестабильную дурочку, совершенно беспардонную, наглую, но пробивную, вытягивать из людей секреты, а потом эти секреты преподносить под таким соусом, что у зрителей текли слюнки, а у героев слезы, но ей хорошо платили, и совесть мирно успокоилась под внушительным электронным кошельком. А сейчас ее хотелось еще и прикопать поглубже. Алекс Рой умел держать свои секреты при себе. Опытный в отношениях с журналистами, он держал язык за зубами и не выдавал ту информацию, которую сам не желал огласить. Зачем ему понадобилось участие в шоу? Нормального ответа ни Ники, ни даже Джесс из него не вытянули. Алекс не пустил их в дом, хотя по договору обязан был это сделать. Но организаторы пошли на попятную, не желая ссориться с интересным персонажем, вдруг решившим оказаться среди участников. «Еще бы!» С таким героем вся женская половина галактики будет у экранов неусыпно следить за шоу. Эри, небось, еще и уговорит своих помощников ни в коем случае не оставлять Алексу рубашки, чтобы этот эталон мужской красоты щеголял в одних лишь шортах, поигрывая мускулами. Встреча прошла в том же ресторане, где не так давно Алекс окончательно рассорился со своей уже бывшей девушкой. Разговор прошел сухо, чересчур по-деловому. Никаких конкретных ответов. А если не получалось выдать завуалированную формулировку, Алекс отшучивался, как всегда в своем репертуаре, грубо, на грани фола. И что только женщины в нем находят? Присыщенный, скучающий придурок, И даже деньги папочки его не спасают. Эйри был зол, Эджи веселился от души. Но в результате Нике пришлось выкручиваться самой. Как ни странно, Алекс сам подсказал, как поступить. Она не стала выдумывать ничего сверхъестественного. В основу его легенды легла та самая присыщенность. Золотому мальчику захотелось развеяться и неважно что за его развлечением будет следить прорва народу первый готов ники и монтажер Ферри работали над профайлом роя чуть ли не дольше всего из крохотных кусочков кое как удалось собрать добротный ролик а ведь время поджимало благо с остальными обстояло проще биолог музыкант хирург танцовщица Программист, конструктор, логопед, блогер, геймер и прочие. Герои были самые разнообразные, но за каждым стояла история. Ее-то Ники и раскрывала, подобно скульптору, отсекая ненужное, пытаясь показать суть. Суть, которая нужна для рейтингов. Кое-где она приукрашивалась, сдабривалась яркостью, Где-то наоборот добавлялись излишне темные краски, но результат получился замечательным. В этом сезоне будет за кем следить и за кого болеть. Да, без накладок не обошлось. Кто-то успел соскочить, образовались дела поважнее. Кому-то не доставало харизмы, и лишь определенные предпосылки и консультации психолога давали надежду, что герой раскроется на самом шоу. Поэтому Ники приходилось импровизировать, выдумывать, да что там, сочинять, лишь бы добавить перца. К концу выделенного времени для подготовки профайлов осталось лишь двое участников, с которыми Ники не знала, как быть. Проектировщица Кэмелия Уджин и генный инженер Рикар Банхиди. За камелию замолвила словечко Эйши, известная певица. Да и сама по себе девушка интересный персонаж. Симпатичная, неглупая, целеустремленная, успешная. Но зачем ей шоу, Ники так и не поняла, а вытянуть из нее толком ничего не удалось. Камелия говорила что-то про самоутверждение, и возможность развеяться. И если в случае с Алексом в это еще можно поверить, то тут ничуть, все значительно глубже. А вот откопать истину или хотя бы ее подобие не удалось, да и время практически и стаяло. Коллеги отзывались об Уджин как о стерве, помешанной на карьере. Вот на это и пришлось сделать ставку. Трудоголичка, у которой кроме работы ничего нет, решилась впервые в жизни на авантюру после уговоров подруги. Вдруг улыбнется личное счастье, коли мужики из ее окружения слишком слабые и завистливые. С Рикаром пришлось придумать историю о неразделенной любви, которую он решил забыть вот таким способом. Чушь, но зрителям понравится а участникам, собственно, их проблемы, раз подписали договор. В рюкзак Кэм сложила тот минимум, который мог пригодиться на острове, хотя понимала, что, скорее всего, даже эти крохи отберут. Чем труднее ей будет, тем лучше для шоу. У нее же свои цели, поэтому неудобств она не боялась а их ей уже обеспечили. Вчера запустили первый выпуск программы «Краткие истории участников». До последнего Кэм не хотела смотреть эфир и не смотрела, пока ей не позвонила Эйши. — Ты такая восхитительная стерва! — хихикала подруга. — Не знаю я тебя лично. Точно бы поверила, что ты высокомерная зараза и давишь каблуками мужиков на прополую? Кэм быстро нашла выпуск Галланете и после первых секунд застонала вслух, скрипя зубами. Та рыжая пиглица ловко скомпоновала ее ответы, нарезав ролик так, что Кэм предстала в роли напыщенной стервы. И закралась подозрительная мыслишка. «А что, если она...» «Действительно производит такое впечатление?» «Чушь. Пусть показывает что угодно. Кэм еще продемонстрирует, какая она на самом деле». Эвка донесла ее до космопорта за несколько минут. Кэм долго не решалась покинуть салон, собираясь с мыслями. «Стоит ли конечная цель всего того, через что придется пройти?» «Она не трусиха» но сейчас поджилки начали трястись. У нее в запасе еще осталось достаточно времени, поэтому девушка не торопилась покидать кар. Рассеянным взглядом осмотрела стоянку перед собой. Машины сменялись одна за другой. Прибывали, убывали. Люди торопились по своим делам. А ведь минуло всего два века с тех пор, как случился прорыв в земных технологиях реакции ядерного синтеза, прыжковый двигатель, генератор червоточин, позволяющий покрывать световые годы в считанные часы. И теперь Земля стала всего лишь колыбелью цивилизации, одной из сотен планет, где ныне живет человек разумный. Человечество едва не угробило свою планету, выжив до крупицы ископаемые, рассеяв по поверхности радиоактивные отходы, Тогда спасли купольные терраформиаты на Марсе, а далее началось активное освоение космоса. Но ничто не прошло бесследно, и Комитет Экологического Надзора стал чуть ли не самым могущественным в структуре Конфедерации. Тотальный контроль над всеми сферами жизни, не допускающий всего того, что сотворили с Землей. Ни одна планета теперь не могла пойти по пути Земли. Люди опомнились, а Земля, как и не единожды, встряхнулась. Заворочились недовольные литосферные плиты, гнойными нарывами вскрылись вулканы, а потом, как после тяжкой болезни, наступило выздоровление. Прояснилась атмосфера, начали затягиваться раны мегаполисы. Впоследствии ее колонизировали, но уже по-новому. Никаких крупных производств, зато куча деловых центров, космодромов и музеев. Как выяснилось, египетским пирамидам, Колизею и Великой Китайской стене было легче пережить катаклизмы, чем людскую предприимчивость. Но нет худа без добра. Обнаружились планеты, пригодные для жизни, где условия порой оказались даже благоприятнее, чем на Земле. Благо люди научились ценить то, что у них есть, хотя и перегибы случались. А каких-то 50 лет назад на контакт вышли представители других рас, населяющих безграничный космос. Сюрприз, однако. Правда, налаживание отношений с ними Шло крайне медленно. Да что там, в век высоких технологий люди и друг с другом не особо общались-то. Гаджеты, виртуальные беседы заменяли все. Ни дружеских посиделок, ни веселых сборищ, ни теплого участия. «Хватит слюни распускать!» Сердито подумала девушка и поторопилась выбраться из Эвки космопорту было людно кэм запретила себя провожать, поэтому прибыла в одиночестве и теперь растерянно озиралась в толпе перед глазами мелькались счастливые лица в этой части терминала отправлялись и принимались корабли курсирующие в курортные зоны к которым относился и волтатом интересно а прибыл ли уже кто нибудь из участников Разношерстную группу у стойки регистрации сложно было не заметить. Тем более, что на этих людей все оборачивались. Видимо, многие посмотрели вчерашний выпуск программы. Кэм выуживала из памяти краткие сведения об участниках, которые могла припомнить. Вот эта высокая блондинка, стройная, лощеная, как ни странно, была логопедом. Технологии скакнули далеко вперед, угнаться за ними слишком трудно, но обучить ребенка правильной речи способен только обычный человек, хоть и прибегающий порой к программам и различным устройствам. По какой причине этой даме захотелось отправиться на остров, Кэм так и не вспомнила. Видимо, даже самые милые детки могут достать так? что захочется от них сбежать куда подальше. Молоденький взъерошенный паренек, профессиональный геймер, ничего особенного, непримечательный тип, по какой же причине его отобрали, но симпатичный. А ведь, кстати, хотя в этот раз участников отбирали не только по внешним данным, но некрасивых людей среди них нет. Вот тот мужчина, Вроде бы генный инженер, точно не красавец, но определенным шармом обладает. Так что любовь некоторой части аудитории ему обеспечена. Невысокая хрупкая брюнетка работала танцовщицей. Вот она открыто заявила, что пришла на шоу за супругом. Очевидно поэтому, невзирая на привлекательную внешность, Никто из мужчин подходить к ней не спешил. Вероятно, вчерашние профайлы все успели заценить. Бегло осмотрев остальных участников и кое-что о них вспомнив, Кэм зацепилась взглядом за одиноко стоящего мужчину, который находился неподалеку ото всех, но будто бы и не с ними, хотя точно являлся героем шоу. Алекс Рой богатенький наследник строительной империи своего отца, скучающий плохиш, ищущий очередной повод развлечься. Его карие глаза задержались на фигуре Кэм непозволительно долго. Она ответила улыбкой из арсенала Эйши, вызывающей и наглой, с долей пренебрежения. — Смотри, это все, что тебе остается! — Поспешно отвернувшись, девушка зажмурилась. «Наверное, во мне действительно проснулась стерва», — мелькнула мысль. Уверенной походкой Кэм направилась к стойке регистрации. «Приятного пути и удачи!» — пожелала работница терминала и улыбнулась вежливой, но совершенно равнодушной улыбкой. «Удачи? Она мне точно помешает!» Салон корабля оказался не столь просторен, как мечталось Алексу. Ну да, понятно. Основная функция этой махины – оставить пассажиров живыми и невредимыми. От того ни тебе удобных кресел, ни официантки, услужливо разносящие напитки. Зато есть отсек для каждого пассажира. Полметра высотой, такой же в ширину и два метра в длину. Гробик с боковой дверцей. Залезаешь в него ногами вперед, кладешь под голову подушечку, пристегиваешься и засыпаешь. Говорят, такие капсулы остались от предков, первых покорителей дальнего космоса, когда прыжковый двигатель только-только изобрели, и полет до другой галактики мог занимать несколько лет. Вот и проводили космонавты это время в анабиозе. Бравые работники космофлота взяли мудрость предков на вооружение, и теперь все пассажиры транспортных галактических судов проводят полет в спяще-горизонтальном положении. А что? Пассажиры не бузят, еды не требуют, в полете не напиваются и не пытаются раскачать борт, бегая с хвостового отсека к капитанскому мостику. Алекс, уже привычный к таким перелетам, легко забрался в свою капсулу, краем глаза успев заметить, как та стервочка из космопорта на своих цоколках пытается допрыгнуть до верхнего ряда, чтобы приставить выдвижную лестницу к капсуле? Истинный джентльмен был бы просто обязан помочь милашке, находящейся в затруднительном положении. Но кто сказал, что Алекс Рой. Даже не истинный, а фальшивый джентльмен. Ага, как же. А вот полюбоваться настроенные ножки, что оголяются при каждом прыжке малышки. Самое то. Давай я. Миленькой стервочке вызвался помочь курчавый парень. Алекс напряг память. Кажется, это Медок, Гений онлайн-боев и по совместительству неудачник. Меж тем Кучерявый скинул руку и дотянулся-то таки до выдвижной лестницы. Потом еще и придержал милашку за коленку, делая вид, что помогает забраться на верхний ярус, а сам беззастенчиво облапал. Алекс усмехнулся. Шоу еще не началось, а кто-то уже выбирает себе жертву. Рой закрыл капсулу и пристегнулся готовясь погрузиться в анабиоз. Пространство тут же начало затягивать погружающим в дрему паром, а температура вокруг понижаться. Все как обычно. Стартует корабль с земли уже со спящими пассажирами, впрочем, как и приземляется. Лишь после посадки открываются капсулы, а люди пробуждаются. Оттого резкий толчок, заставивший распахнуть глаза, сразу дал Алексу понять, что-то идет не так. Аварийная разгерметизация сонных капсул, сполошенные пассажиры и тряска. Алекс едва успел выбраться из своего гробика с гелевым матрасом, когда корабль еще раз тряхнуло, а потом механически бесполый голос буднично оповестил. «Система искусственной гравитации вышла из строя». Вслед за таким информативным оповещением последовала непередаваемая гамма ощущений. Тело Роя сначала взмыло вверх, больно ударившись о потолок, а миг спустя спина и вовсе впечаталась в осветительный плафон. «Входим в плотные слои атмосферы», — определил Алекс. Корабль снова тряхнула, а систему искусственной гравитации коротнула, переведя давление из нулевого в привычное одноатмосферное. Таких пассажиров, выпавших из сонных капсул, было несколько, и все на манер кирпичей полетели вниз. От этого кульбита техники у Алекса основательно заложило уши, тело рухнуло, а сверху еще и припечатала стервозной анатомии давишней малышки. Ох! Слаженный стон миллионера и кэм мог бы сойти из-за поры в страсти, если бы при этом девушка не угодила каблуком в колено рою, а тот, в свою очередь, не потянул ее запрять волос, запутавшуюся в его переговорном браслете. Сейчас опять давление упадет. — хриплом от перегрузки голосом выдала малышка. — А потом начнет нарастать до пяти атмосфер, и мы не сможем даже пошевелиться. — Ты-то откуда знаешь? Или самое умное? — выплюнул Рой. Он лихорадочно вспоминал, что им о такого рода ситуациях говорили на курсах по управлению частными космолетами. — Да уж поумнее некоторых! Не осталось в долгу дивиться. Я подобные системы проектировала. Гравитация всегда отключается первой. Она жрет прорву мощности, которая в критической ситуации нужна движку. Но обычно автопилотирование не допускает чрезмерных перепадов, а в ручном режиме закладывается допустимый предел в полатмосферы. Алекс из этого спича понял две вещи. Во-первых, Девица не совсем дура. Во-вторых, ими их, правда, управляет сбрендивший автопилот. Он и сам вспомнил, как на курсах далпливали, что полностью ручное управление осталось лишь на военных линкорах. Гражданские всегда выполняют сложные маневры с участием автопилота. «А если их так мотает, значит, дела и вовсе плохи» в этот самый момент давление вновь начало нарастать и алекс рванул с низкого старта к рубке на вскрик девицы у которой он выдрал наручным браслетом прядь волос просто не обратил внимания успеть бы добежать пока давление не стало вжимать в пол не оставив ни единой возможности пошевелиться вдох выдох удары сердца что готово выпрыгнуть из груди Перегородки меж отсеками почему-то не задраенные. Успеть бы добраться до центра. Корабль, напоминавший паучиху с восемью лапами, боковыми отсеками для пассажиров и рубкой управления по центру, накренился, отчего Рой, не удержав равновесие, полетел лицом вперед. Сзади кто-то истошно завопил. Неужели та девица? «Какой у нее, однако, громкий голос!» Отстраненно подумал Рой, продолжая уже не бежать, а ползти на карачках к этой проклятой рубке. Но когда сзади тот же самый голос ругнулся, «Не пилоты, а обдолбанные ламеры!» Алекс все-таки пришел к выводу, что бас для той миниатюрной крошки — это слишком. Или его так приложила черепушкой, что в экстремальной ситуации в голову такая хрень полезла, корабль еще растряхнула, и Рой, уцепившись за полуоткрытую створку отсека, буквально втянул свое тело в рубку и... выматерился. Ни в кресле навигатора, ни за пультом пилота никого не было, даже капитана и того заразы хоть бы в виде трупа не наблюдалось. — Твою ж мать! — донеслось из-за плеча Алекса, когда он попытался забраться в кресло первого пилота. Обернулся. Тот кучерявый, что облапал шатенистую милашку, якобы помогая ей подняться по лесенке, теперь по-пластунски передвигался по накренившемуся полу. — Давай живо в кресло второго пилота! — скомандовал Рой, перехлёст закрепляя удерживающий ремень. Но тут нос корабля начала задирать, и кучерявый с криком а проскользил мимо кресла второго пилота, зато успел вцепиться в ножку навигаторского трона. А вот девица, которую Рой мысленно оставил далеко позади, буквально вылетела из створки шлюза. Тормозить сломанными каблуками непрактично и неудобно, — хмыкнул Алекс. — Что за идиотская идея — отправляться в путешествие в такой обуви? Зато длинными когтями девица вцепилась в обшивку пилотского кресла не хуже, чем тигрица в дичь, и тут же втянула свое тщедушное тело на сиденье. — Говоришь, проектировала подобное? Бросил Алекс, чувствуя, как его вминает в спинку. Веснушка кивнула. Значит, сейчас поможешь мне посадить эту хрень? Сажают хрень обычно на грядке, а это косморобус версии 826 От Отчего-то выкрикнула девица, впрочем, за болтовней, не забывая пристегнуться. Алекс уже откровенно было плевать. Джей это или Хе, главное суметь его выровнять до того, как он спашет обшивкой грунт. Пробежал пальцами по панели, отключая вирт окна. Нет ничего надежнее механики, так сказать, полного интима между пилотом и машиной, без всяких иллюзорных полусфер управления. А то с вирт окнами при пилотировании, как в сексе с презервативами. Не те ощущения. Да и зависнуть картинка может в самый неподходящий момент. А штурвал, зажатый в ладонях, никуда не денется. Алекс задал крен вправо, насколько позволяла механика, игнорируя пиликанье табло, информирующего о падении мощностей левого двигателя. «Тридцать восемь процентов энергии основных двигателей!» Тоном «Сегодня кофе сублимированный, а не молотый!» объявил Искин. «Иди ты!» Только и отбрехался Рой, выводя основные турбины на максимум. Веснушка, словно без слов поняв, что нужно делать, повторила его маневр уже с боковыми движками. Кучерявый пацан, про которого Рой временно забыл, вдруг выдал. «Давай левее и заходи по спирали!» Этот геймер успел не только ввинтиться в кресло навигатора, но и распахнуть вирткарту. Если будешь сажать прямо, распорим брюха скалы, что торчат из воды. А вот договорить он не успел. Система гравитации, откинув клеммы, приказала долго жить. То бишь не следовать ее примеру. Оттого все пассажиры испытали прелести экстремальной посадки. Перегруз, штопор и, как финальный аккорд, удар днища о гальку побережья. Когда створка шлюза с надсадным скрипом отъехала ровно наполовину, после чего ее намертво заклинило, Эйджей, наблюдавший посадку корабля через визор, понял — его будут бить. Причем с упоением... Отдачей и вкладываю душу. Ну, лично он бы так и сделал, если бы узнал, что такая посадка была запланирована руководством канала. Раньше все начиналось, когда звездное мясо высаживали на сам остров. Но в этот раз и все для того, чтобы повысить упавший рейтинг. А ведь именно ему, ведущему, Встречать со слепительной улыбкой участников шоу, как только они выберутся из покореженного корабля, да еще и объявлять о том, что экстремальный сезон шоу лучшие пары галактики уже открыт. Давай, залезай уже во Флайкар и полетели навстречу нашим племенным. Хохотнул пилот, мотнув головой в сторону съемочной команды, что уже пристегнуло ремни и сидела внутри, готовая к взлету. Шутка про племенных появилась еще когда снимали первый сезон шоу. Тогда было разделение на два племени. А позже выяснилось, что участники проекта ради рейтингов и славы спариваются не хуже племенных кобыл и жеребцов. С тех пор об участниках последующих сезонов всегда говорили «племенные» подразумевая, то ли их жизнь, схожую с таковой у первобытных аборигенов земли, то ли непреодолимую тягу к размножению. Эйджей, убирая визор в чехол, лишь сплюнул. Опять он ввязался в эту дрянь, а ведь давал себе зарок, что поднакопит деньжат и завяжет с этим шоу. Съемочная команда успела как раз вовремя. Первые участники начали выбираться из корабля. Ставные импланты у Джея заранее предусмотрительно заныли. А ведь он вставлял их уже дважды. Причем оба раза, еще будучи в космодесанте. И как бы далеко вперед не шагнула стоматология, а кое-что оставалось прежним. Грабительские цены на услуги дантистов. Вот и сейчас. Ведущий мысленно подсчитывал, во сколько ему выльется эта радостная встреча с новыми героями проекта. И ведь ответить нельзя, он же представитель Гала-канала со всеми вытекающими. Дальше всех от корабля стоял высокий, поэтому издали казавшийся худым мужчина. Джей прикинул наметанным глазом, что некоторая хрупкость тела, Это первое обманчивое впечатление. Будь этот участник ниже на голову, выглядел бы как типичный вояка. Джей мог заложить свой новенький кар, по которому еще не до конца выплатил кредит, что и удар правый у этого парня, что надо. Немалый рост придавал ему грации и элегантности, превращая обычное, просто накачанное тело дьявольски сооблазнительные, а красота, загадка и порог — то, что во все времена притягивало к экранам словно магнит и женщин, и мужчин. Раскрыв вирт окно, Джей пролистал анкету. Так и есть. Не ошибся. Этот высокий, как пусковая установка, тип и есть миллиардер Алекс Рой, Правильные черты лица, прямой нос, четко очерченные скулы и губы, немного смуглый оттенок кожи, короткая стрижка из сине-черных волос. Орехово-карие глаза смотрели с голопроекции холодно и цинично. Впрочем, у оригинала взгляд еще и вымораживал. Ага, а вот и пометка психолога. Очень сложный человек. Интеллектуал и полиглот, язвительно-насмешливый эгоист, дерзкий, агрессивный, временами чрезвычайно раздражителен, яркий индивидуалист с безукоризненным вкусом и прекрасными деловыми качествами, но с неуправляемым темпераментом. И вот этот гад будет бить первым. Как только я объявлю, что такая экстремальная посадка – часть сценария – с досадой подумал Джей. Интересно, а кто будет вторым? Неужели вон та шатеночка с тонкими чертами лица и россыпью веснушек? от чего-то, чтобы уточнить ее имя, Эйджию не понадобилось листать вирт страницы, и так врезалась в память имя Камелия, надменная карьеристка с аппетитной фигуркой.